Раздел четвёртый. Упражнение для снятия напряжения, избавления от стресса и улучшения настроения. Упражнение Пространство вечного сейчас. Создайте для себя спокойную обстановку. Представьте, что время исчезло. Его как категории больше нет. Оно остановилось. Вам не нужно больше стареть. У вас в запасе вечность. Вам не нужно больше никуда спешить. И вам не надо ждать будущего. Всё, что вам нужно, есть у вас прямо сейчас. Вы погружаетесь в настоящий момент, вечно длящийся настоящий момент, в пространство вечного сейчас. Но вы не чувствуете, что он длится. Вы просто присутствуете в настоящем моменте и наслаждаетесь этим. Оглянитесь по сторонам. Что вы видите? Прислушайтесь. Что вы слышите? Обратите внимание на то, что вы чувствуете. Вам ничего не нужно с этим делать. Просто наблюдайте. Установите внутри себя тишину и покой. Вы почувствуете, что это нетрудно сделать, когда время остановлено, и вам не надо никуда спешить. Примите как есть то, чем заполнен настоящий момент. Все, что вы видите, слышите, ощущаете. Почувствуйте законченность, самодостаточность этого момента. Когда время останавливается, то оказывается, что вам всего хватает, потому что жизнь полна в каждом ее моменте. Мы ощущаем какую-то нехватку лишь тогда, когда отрываемся от настоящего момента и впадаем в иллюзию линейного времени. Мы рвемся что-то менять только из страха, что в будущем можем быть чего-то лишены. Когда время остановлено, страхи уходят, и мы никуда не рвемся, Мы принимаем настоящую реальность в ее полноте и завершённости. Когда время остановлено, это вовсе не означает, что ваш мир законсервировался и в нем больше не будет перемен. Мир меняется непрестанно. Даже если время остановлено, наблюдайте, слушайте, чувствуйте и замечайте эти перемены. Жизнь поток, и вы в центре потока. Станьте его частью. Почувствуйте ритм перемен, частью которых вы являетесь. И тогда вам не надо будет рваться в будущее, чтобы что-то изменить. Перемены будут происходить естественно согласно общему созидательному потоку вселенной, а не вопреки ему. Упражнение, купаясь в облаках. Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке. Лягте на спину, расслабьтесь, закройте глаза. Представьте, что вы стоите в чистом поле или на вершине горы, и над вами в синем небе медленно плывут белые облака. Сделайте вдох и представьте, что вдыхаете энергии окружающего мира. Это чистые природные энергии. Сделайте выдох и представьте, как эти энергии плавно заполняют ваше тело. Сделайте еще два 3 таких вдоха-выдоха и представьте, что мир вокруг это продолжение вас. Вы часть этого мира, а мир часть вас. Вы можете почувствовать себя облаком, небом, горой, цветком, камнем, всем, чем угодно, потому что чувствуете глубинную внутреннюю связь со всем сущим. Это дружественный вам мир. Здесь вы в безопасности и можете чувствовать себя совершенно свободно. Дышите свободно и размеренно и представьте, что ваше тело становится легким, как пушинка. Вы легко взлетаете прямо к облакам. Вы выбираете самое белое и самое красивое облако и ныряете туда, будто в воздушную пену. Представьте, что вы купаетесь в облаках, чувствуете себя легко, свободно и непринужденно, и получаете от этого удовольствие. Вы можете летать легко, как птица, не боясь упасть. Представьте, что воздух очень надежно удерживает вас, и вы можете купаться в нем не хуже, чем в морской воде. Вы радостно ныряете из облака в облако, чувствуете их приятное, мягкое прикосновение, любуетесь их сияющей на солнце белизной, радуетесь тому, что можете так свободно, по-детски резвиться среди облаков. Затем представьте, что среди облаков Вы видите чистое синее небо и в нем радугу. Вы легко подледаете к радуге и ныряете в нее, поочередно проходя через все ее цвета. Вот вы купаетесь в красной полоске радуги, затем в оранжевой, жёлтой, зелёной, голубой, синий, фиолетовый. Вы вдыхаете эти цветные энергии, наслаждаетесь их чистотой. По желанию вы можете задержаться в любом цвете. Сколько захотите. Искупавшись в радуге, можете мысленно просто поплавать в синем небе, любуясь расстилающимся внизу пейзажем. Затем медленно опуститесь на землю и почувствуете, как тело снова обретает вес, и вы твердо стоите на ногах. Это упражнение не только доставит вам удовольствие, но и настроит на легкое, радостное взаимодействие с миром, а также избавит от стресса и улучшит настроение. Упражнение «Пожелание мира планете Земля. Закройте глаза и представьте перед собой планету Земля, как она выглядит из космоса. Это прекрасная голубая планета, на которой суждено построить земной рай. Мысленно окружите планету ореолом сияющей золотой энергией, энергии любви. Направьте планете от всего сердца посыл любви, добра и света. Мысленно или вслух скажите: мир, любовь и свет планете Земля. Да будет так. Теперь представьте, что Земля увеличивается в размерах, или вы как будто приближаетесь к ней. Теперь на фоне Земли вы видите лица людей разного возраста, пола, цвета кожи. Они сменяют друг друга, как на киноэкране. И вы видите людей улыбающихся, людей плачущих, людей счастливых, людей грустных и тоскующих, самых разных. Вы видите то сразу много лиц, то каждого в отдельности. Направьте всем и каждому посыл любви и света от всего сердца. Мысленно или вслух скажите: Мир, любовь и свет всем людям планеты Земля. Да будет так. Вы почувствуете отклик энергии тепла, любви и благодарности вернуться к вам. Выполняя это упражнение время от времени, вы сделаете огромный вклад в восстановление гармонии, мира и любви на планете. Крайон Представьте, что вы дух, который распахивает свои белоснежные крылья, и стены рушатся. Просто отбросьте их от себя. Вам не нужно разбираться, из чего состоят эти стены. Вам не нужно анализировать ваши установки, эмоции, представления о мире. Если эти представления устарели, нет смысла в них разбираться. Их надо просто отбросить. Всё ненастоящее. И всё неважно, кроме того, что вы дух, который есть любовь и свет, который живет в любви и свете. Всё неважно, понимаете? Почувствуйте это и отбросьте это неважное. Упражнение «Настрой на радость. Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке и скажите себе: Сейчас я найду как минимум пять поводов для радости. Проверьте, не всплывает ли откуда-то изнутри сопротивление, не хочется ли вам сказать: "Нечему радоваться, все плохо" или что-то подобное. Если так, вы сами создаете препятствия на путях, которыми радость может прийти к вам. Вы выстраиваете стены, коробочки, в которую сами себя посадили. И через эти стены радость не может прийти. Отбросьте подобные привычные суждения, опровергните их. Скажите себе, что в мире гораздо больше радости, чем вам казалось раньше, и надо только позволить ей войти в вашу жизнь. Итак, чему вы можете порадоваться прямо сейчас? Не пренебрегайте тем, что вы привыкли считать само собой разумеющимися мелочами. Например, вам комфортно и спокойно. Вы можете позволить себе отдохнуть и расслабиться. Порадуйтесь этому. Ваш любимый цветок цветет, Сквозь лучи проглянуло синее небо. Вы поняли или узнали что-то новое, важное или интересное сегодня. Вы посидели с друзьями или даже в одиночестве за чашкой чая и поговорили либо подумали о чем нибудь хорошем. Когда вы найдете хотя бы крохотные поводы для радости, ваше настроение сразу же улучшится. Задайтесь целью каждый день искать такие поводы и находить их все больше. Упражнение "Цветочный рай". Представьте, что у вас есть ваш личный персональный рай. Может быть, это прекрасный остров или любой другой уголок, который вам нравится. Мысленно наполните его цветами, любыми, какие вам больше нравятся. Пусть цветов будет как можно больше. Представьте цветущие сады, цветники и цветочные поляны, дома, увитые цветущими растениями. Представьте себя среди цветов. Почувствуйте их ароматы, витающие в воздухе. Любуйтесь их нежной изысканной красотой. Представьте Что внимательно разглядываете ваш самый любимый цветок. Рассмотрите строение лепестков, увидьте каждую прожилочку, капли росы. Представьте, что цветок раскрывается вам навстречу. Он живой, он готов к общению с вами. Направьте ему энергию своей любви и представьте, как в ответ цветок делится с вами своей энергией. Вдохните эту энергию И представьте, что она наполняет ваше тело, очищает вас от всякого деструктива, дает вам силу и здоровье. Снова мысленно охватите взглядом весь ваш цветочный рай. Дышите его энергиями полной грудью. Представьте, как вы гуляете и наслаждаетесь жизнью в этом райском саду. Предпринимайте время от времени такие путешествия, чтобы очистить свою энергетику получить заряд бодрости и хорошего настроения, избавиться от стрессов. Упражнение любовь и забота. Научитесь окружать себя энергиями любви и заботы. Представьте, что вы окутываете себя коконом таких энергий. Это легкие, прозрачные, чистые энергии, но они способны стать мощным щитом от всех деструктивных влияний. Представьте, что вы под крылом вашего божественного я, в абсолютной любви и безопасности. Вы можете расслабиться и просто наслаждаться моментом в энергиях любви, которые вы получаете от своего духа. Мысленно отделите от себя внешний мир, его воздействие это просто энергия, перед которой вы можете поставить границу, отделив его от себя энергиями любви. Направьте себе любовь понимании и сочувствии. Представьте, что ваш дух качает вас на своих могучих руках, словно любимого ребенка. Наслаждайтесь этими волнами любви, которые омывают вас, ощутите эту любовь и в своем собственном сердце. В этом состоянии вы можете ни о чем не беспокоиться и просто наслаждаться самыми простыми вещами, например, процессом дыхания вкусной пищей, ароматом цветов, красивым пейзажем. В этом состоянии вы можете никуда не спешить, ни о чем не беспокоиться, а просто быть и наслаждаться самим бытием. Это и есть состояние соединенности с Богом, с вашим духом, божественным я, состояние пребывания в энергиях божественного дома. Скажите себе, что вы достойны любви и заботы достойны понимания и прощения, достойны исцеления и повторяйте это себе как можно чаще. Крайон. Обратитесь к себе с любовью, теплом и заботой. Вы не знаете, как это. Попросите ваших ангельских помощников, чтобы они показали вам, как проявляется любовь, тепло и забота. Это мягкие энергии, которыми ангелы окутают вас. Они помогут вам раскрыть свою душу и выпустить наружу всю накопившуюся боль. Сила вашего духа растопит ее. Вы станете сильнее и светлее. В вашу жизнь вольется радость, потому что вы освободите для нее место. Упражнение «Настрой на легкость».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 И направьте внимание внутрь себя. Погрузитесь в глубину вашего внутреннего космоса. Здесь нет времени, нет конца и начала жизни. Здесь есть вечное, бесконечное бытие. Здесь вы были всегда. Соединитесь с вашим божественным я и почувствуйте себя вечным, бессмертным. Вы гораздо больше, чем человек. И впереди у вас бесконечное путешествие духа. Почувствуйте себя свободным. Вы не ограничены ни временем, ни пространством. У вашего внутреннего космоса нет границ. Наполните его светом. Представьте, что вы парите на крыльях духа в бескрайнем, залитом светом пространстве. Вы можете трансформироваться в любые формы. Вы можете быть чистой энергией лучом света, радужным сиянием, ангелом, звездой, человеком, всем, чем захотите. Вы легко переходите от одной формы в другую и при этом не теряете свою суть. Мысленно проделывайте это. Представьте, что вы бесконечное божественное сознание, чья жизнь непрерывна. Вы не называете переход от одной формы в другую концом чего-то. И тем более смертью. Скажите себе: я был, есть и буду всегда. Я вечен, я бесконечен. Я легко меняю формы, оставаясь собой. Я спокойно, радостно, свободно перехожу от одной формы к другой, и все это части прекрасного путешествия духа, полного созидания и восторга. Сохраняйте ощущение свободы, и бесконечности своего духа и в обыденной жизни. По крайней мере, напоминайте себе об этом ежедневно. Постепенно у вас исчезнет чувство, что впереди ждет какой-то барьер в виде смерти. Напоминайте себе, что смерти нет. Смерть иллюзия. А на самом деле внутри у вас вечный, бессмертный Бог, и этот Бог вы. Упражнение Вечный источник. Закройте глаза и представьте, что вы оказались в безграничном пространстве, заполненном светом. Это пространство вашего сознания и духа, внутренний космос, ваша вселенная. Вы можете окрасить энергии в любой приятный вам цвет и придать освещению любую интенсивность. Главное Чтобы вам комфортно было находиться в этом пространстве. Представьте, что свет, окружающий вас, это не просто свет, а энергия любви. Она мягко касается вас, и вы чувствуете чью-то бесконечную заботу, доброжелательность, милосердие и сочувствие. Вы здесь дома, вы в безопасности. Можно расслабиться и просто наслаждаться окружающими вас энергиями. Дышите ими, купайтесь в них, наполняйтесь ими. Представьте, что у этой энергии есть источник. Он невидим, но вы ощущаете его. Этот источник бесконечное сознание, наполненное любовью. Присутствие этого сознания, этой великой любви, вы ощущаете. Неважно, как его назвать: Бог, Творец, Создатель. Центральное солнце или высший разум. Его суть остается неизменной. Это любовь, свет истины, бесконечное милосердие и бесконечная мудрость. Скажите себе: я есть единое целое с великим источником любви, истины, мудрости. Я есть любовь, истина, мудрость. Сохраните этот настрой на весь день район. Давно ли вы радовались каким-то простым вещам? Дождю, свежей траве, цветам, птицам? Давно ли вы испытывали восторг перед красотой мира? Дайте себе право чувствовать. обратитесь к себе и признайте, что ваши чувства прекрасны. Все, всё, что вы не чувствовали, это прекрасно, потому что чувствовать Значит быть живым. Если вы с любовью принимаете свои чувства, какими бы они ни были, вы трансформируете их в любовь. Непринятые, отвергнутые, непрожитые чувства расщепляют вас. Они создают словно бы отдельную от вас часть. Принимая эту часть, вы воссоединяетесь с самим собой. Это всегда ощущается вами как счастье. Упражнение «Веселая сила. Закройте глаза. Направьте внимание внутрь себя и представьте, что примерно на уровне солнечного сплетения есть точка, где сосредоточена энергия. Представьте там золотисто-жёлтый шарик энергии. Сделайте вдох и представьте, что этот шарик начинает излучать энергию, которая постепенно заполняет все ваше тело. Потоки энергии движутся мягко и плавно, и вы наполняетесь светом и силой. Заполнив все ваше тело, энергия выходит за его пределы. Вы оказываетесь внутри энергетического потока, и источник этой энергии вы. Эта энергия связывает вас с небом и землей, и вы в ее волнах, будто бы в центре мироздания. Представьте О какая энергия оживляет каждую вашу клетку, наполняет силой ваши мускулы, расправляет ваши плечи, освобождает грудную клетку. Она наполняет вас азартом, вдохновением, радостью. Это легкая, веселая сила. Энергия касается ваших губ, и вы улыбаетесь. Она касается ваших глаз, и глаза начинают сиять. Энергии делает вас легче, подвижнее, вам хочется двигаться, вам хочется действовать, но вам даже не надо прилагать усилий, потому что энергия сама действует через вас. Скажите себе: я сильный и свободный, потому что сила и свобода Бога во мне. Я все могу. Я со всем справляюсь, и я радуюсь жизни. Напоминайте себе об этом течение дня. Упражнение энергии природы. Устройтесь в любой удобной позе, лучше лежа на спине. Закройте глаза, дышите медленно. Постепенно еще замедлите дыхание и начните дышать так, чтобы выдохи были длиннее вдохов, но при этом дышите свободно, без напряжения. Представьте, что вы лежите на траве цветущего луга. Лето, тепло, едва ощутимый ветерок овевает ваше лицо. Стрекочут кузнечики, жужжат шмели, в отдалении слышно птичьи пении. Больше нет никаких звуков. Вас ничто не беспокоит. Вы вдыхаете аромат цветов и трав. Над вами синее небо без единого облачка. Вы всматриваетесь в эту синеву и будто растворяетесь в ней. И вот вы уже качаетесь на теплых морских волнах. Море спокойное и прозрачное. Вы ныряете в его глубину, но продолжаете дышать, как и на воздухе. Мимо проплывает стая дельфинов. Вы вливаетесь в стаю и движетесь вместе с ней. Вокруг вас добрые, веселые, игривые создания среди которых вы чувствуете себя под защитой. Проплыв некоторое время с дельфинами, вы выныриваете и снова качаетесь на волнах. Над вами пролетает стая чайк. Вы легко взмываете в воздух и летаете вместе с чайками. Вы резвитесь в воздухе, чувствуя себя свободным и невесомым. Затем мягко приземляетесь на берег. Ложитесь на спину и закрываете глаза. Расслабляйтесь и отдыхайте, представляя себя на прибрежном морском песке или на траве, на лугу среди цветов, как вам больше нравится. Затем сделайте три глубоких интенсивных вдоха и выдоха. Ощутите себя в своем теле, потянитесь, разомнитесь и открывайте глаза. Упражнение Волна божественной любви.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 Возможно, даже конфликтные люди будут успокаиваться рядом с вами. Старайтесь общаться с людьми на волне божественной любви, от сердца к сердцу. Упражнение Рассвет. Представьте, что вы оказались на берегу моря или посреди бескрайнего поля в предрассветный час. Ночная тьма еще не рассеялась. Вы видите обрывки черных туч на сером небе. Вам тревожно, кажется, что кругом опасности, но вот чернота вокруг вас начинает медленно превращаться в синеву. Вы уже начинаете видеть очертания пейзажа вокруг себя. Если это море, вы видите, что оно спокойное и ласковое. Если поле, вы видите очертания травы и цветов, которые мягко колышутся на ветру. Тревога постепенно стихает. Вы понимаете, что вокруг вас спокойный мир. Это мирный пейзаж. Здесь нет опасностей, которые, возможно, мерещились вам во тьме. Воздух светлеет, и вот он уже прозрачный, светло-синий. а Горизонт перед вами окрашивается розовыми и золотистыми красками. Ветер стихает, и на светлеющем небе уже нет туч. Природа вокруг вас обретает краски. Вы видите зелень листвы и травы, желтизну песка, яркие пятна раскрывающихся цветочных лепестков. До вас доносятся приятные ароматы. Вы слышите негромкие трели пробуждающихся птиц. И вот, первые лучи солнца выбиваются из-за горизонта. Мир вокруг вас становится сияющим, праздничным, прекрасным. Он словно открывает вам навстречу свои объятия и говорит: "Ты в безопасности, вокруг друзья и самые любящие души. Откройте и вы свои объятия навстречу миру. Представьте, что обнимаете все, что видите вокруг себя. Солнце полностью вышло из-за горизонта. Мир наполнился прекрасной музыкой. Вся природа ликует. Ликуйте и вы вместе с ней. Сохраните в своей душе это ощущение радости и любви, разлитой в воздухе. Упражнение Царство ароматов. Представьте, что вы оказались среди цветов. Это может быть сад или луг или озеро с цветущими лотосами. Пусть это будут ваши любимые цветы. Вам приятно находиться среди них. Над вами чистое синее небо. Вокруг вас прекрасные пейзажи. В воздухе витают ароматы, которые вам нравятся. Вы можете вообразить себе любые ароматы, с которыми у вас ассоциируется что-то хорошее. Это может быть смесь самых разных ароматов. Может быть, К запаху цветов примешивается аромат кофе или вашего любимого парфюма. А может вам нравится, как пахнет речная вода, трава, свежеструганная древесина. Вообразите себе, что ароматы сменяют друг друга, что тонкие нотки тех или других запахов дополняют друг друга. Вы дышите полной грудью, и эти ароматы наполняют вас спокойствием, умиротворением. В вашей жизни все благополучно. Вы видите прекрасные цветы, вы вдыхаете любимые ароматы, вы расслабляетесь, вы позволяете себе отдых. Вы заслужили это. Вам давно пора сбросить напряжение, уделить время себе, освободиться от стресса и хотя бы на время отодвинуть в сторону свои заботы. Представьте, что вы смотрите на самый красивый цветок. Представьте, что он расцветает в вашем сердце. Вы расправляете плечи, свободно дышите и чувствуете, как ваша душа наполняется красотой, нежностью радостью и раскрывается навстречу прекрасному миру. Запомните это состояние наслаждения, цветением и ароматами, красотой мира состояние раскрытия, освобождения, спокойствия и радости. Район. Вы любимы вашей божественной семьей, но не только. Вы любимы вашей прекрасной планетой. Она разумна, она наделена душой и сознанием, и она бескорыстно любит вас. Ведь и с ней вы едины, как и с вашей божественной семьей потому что земля ваше собственное продолжение вы создали ее, наделив некогда безжизненную планету душой и сознанием вы вложили в нее божественное духовное начало и она отвечает вам безграничной любовью упражнение единство с миром представьте что теплым летним днём вы оказались в каком-то замечательном месте на природе. Лучше вообразить себе открытое пространство, например, луг или поле, и лес на горизонте. Кругом тишина и покой. Вы в одиночестве, которое не тяготит вас. Это редкие и блаженные мгновения отдыха, когда вы можете не думать о делах, не решать свои проблемы, а просто наслаждаться существованием. Представьте, что вы вдыхаете ароматы цветущих трав, слышите стрек от кузнечиков, наблюдаете, как легкий ветерок колышет венчики цветов. Все мысли и заботы уходят, есть только этот момент. Он бесценен, он никогда не повторится. Вдохните глубоко, представляя, что стремитесь вдохнуть печатать в себя этот момент жизни, чтобы сохранить его, пребывать в нем столько, сколько захотите. Представьте, что это и есть момент счастья, и вы почувствуете это счастье. Счастье быть единым с миром, с природой, с настоящим моментом бытия. Вдохните и представьте, что вдыхаете саму жизнь впитываете ее каждой клеткой своего тела, переполняетесь жизненной силой и восторгом бытия. Запомните эти мгновения, оставайтесь в них как можно дольше. Упражнение Солнечные блики. Представьте, что летним днём вы отдыхаете под развесистой кроной дерева. Её тень лёгкая и прозрачная, Ветер играет листвой, и солнечные блики скользят по вашему лицу, рукам, одежде. Вам не жарко, вас обдувает легкий ветерок. Вы лежите на мягкой траве, на вашем лице блуждает улыбка. Вы хорошо потрудились и заслужили отдых. Сосредоточьтесь на том, что вы видите, слышите, чувствуете. Представьте себе и шелковистость травы, И запах листвы и цветов, и легкое прикосновение ветра к вашим щекам, и игру света и тени под кроной дерева. Позвольте вашему телу расслабиться. Дышите свободно и легко. Если в голову приходят какие-то мысли, сразу же отпускайте их, представляя, что они как солнечные блики, лишь слегка на мгновение касаются вас и тут же исчезают растворяясь в листве дерева. Создайте для себя легкое и приятное мечтательное настроение. Давно ли вы мечтали о чем то хорошем? Сейчас самое время заняться этим. Представьте, что у вас нет забот, вам не нужно никуда спешить, и все ваши задачи уже решены. Какое то время просто отдыхайте. А затем Представьте, что вы отдохнули и теперь полны сил. Запомните это ощущение. Упражнение: «Полет на воздушном шаре. Представьте, что вы видите перед собой огромный воздушный шар ярко-белого цвета. Вам предстоит совершить на нем полет над землей. Вы можете чувствовать себя в полной безопасности. Ничего не бояться и оставаться абсолютно спокойным, ведь это шар вашего духа, а значит, он абсолютно надежен, Он очень бережно поднимет вас вверх и обеспечит комфортный и приятный полет. Вы поднимаетесь в гондолу и удобно устраиваетесь. Представьте, что вы умеете управлять воздушным шаром силой мысли и делаете это легко. Шар слушается ваших мысленных команд. Вот вы готовы к полету и просите его начать взлет. Воздушный шар отрывается от земли и медленно поднимается ввысь. Небо чистое, ярко-голубое, только кое-где встречаются отдельные белые комочки облаков. Вы поднимаетесь выше них и дальше ваш воздушный шар скользит Горизонтально поверхности земли. Вы управляете скоростью движения, а также высотой, на которой проходит полет Вы можете отдавать мысленные команды лететь быстрее или медленнее, подниматься выше или ниже. Вы смотрите сверху на землю и видите прекрасные пейзажи, города, людей. Вы в воздухе, но не теряете связь с Землей Вы чувствуете себя единым целым с ней, и с людьми, и с природой, и со всем, что есть на земле, и с самой планетой, как живым существом, наделенным душой. Мысленно окутайте планету белоснежным сиянием Это энергия любви и света Бога. Пожелайте любви и света всем людям на земле. Представьте, что видите радостных, счастливых улыбающихся людей. Представьте, что все проблемы людей решились, несчастья ушли, мир пришел туда, где шла война, враждующие помирились, и теперь люди живут в гармонии и любви друг к другу. Они сотрудничают, они соперничают, и каждый заботится о благе всех. Представьте цветущую, благополучную, прекрасную землю, Своим воображением вы в самом деле помогаете делать ее такой. Завершите свой воображаемый полет тогда, когда захотите, и там, где захотите. Просто мысленно скомандуйте снизиться и мягко приземлиться. Выразите благодарность духу за это приключение. Ощутите, что твердо стоите на земле. Признайтесь в любви планете. И ощутите волну ответной любви планеты к вам. Упражнение Танец лепестков. Представьте себя в цветущем саду или на лугу. Кругом тишина и покой, нет никого, кроме вас. Откуда-то доносится музыка. Это очень красивая, негромкая мелодия. Представьте себе цветы, которые начинают едва заметно покачиваться в такт этой мелодии. Ароматы цветов становятся сильнее, доносятся до вас. Мелодия звучит все отчетливее, и теперь вы видите, что все цветы пришли в движение. Они танцуют танец жизни, танец радости, и вас словно бы касается легкий ветерок, как будто приглашая вас к танцу. Представьте, что вы цветочный лепесток, и вас подхватывает легкий ветерок, Он очень бережно поднимает вас над землей, и вы чувствуете, как ласковые воздушные потоки поддерживают вас. Вы танцуете в воздухе под прекрасную мелодию. Вы легки, почти невесомы и свободны. Можете и в реальности, а не только в воображении, сделать несколько легких движений. Можно даже сидя, представляя, что ваши руки, ноги, голова потеряли вес. Стали невесомы, как цветочные лепестки. Представьте, что вы легко парите в воздухе, и ничто не сковывает ваших движений. Это очень плавные и очень легкие движения. Представьте, что цветы делятся с вами энергией свежести, бодрости, оптимизма, радости жизни. Мир прекрасен, будто говорят они вам. И вот вы уже Кружитесь в едином танце со всеми цветами и со всем миром, небом, облаками, птицами в полете. Мир танцует в гармоничных ритмах вселенной, и вы часть этого мира. В этом танце вы сбрасываете с себя тяжесть тревог и забот. Ваши плечи становятся легкими, раскрепощается все тело, а на лице появляется легкая улыбка. Вы наполняетесь энергией. Вы открыты новым творческим идеям. Вы освободились от старого груза. Вы обновились. Запомните это ощущение. Сохраните легкость и радость этого танца на весь день. Упражнение: плаванье с дельфинами. Вы плывете в море Море спокойное, вода очень тёплая, чистая и прозрачная. Ее прикосновение к телу мягкое и шелковистые, ласкающие. Вы можете расслабиться, словно в теплых, любящих объятиях. Вы видите, как к вам подплывает дельфин. Это ваш друг. Вы давно знакомы, вы ему полностью доверяете, а он доверяет вам. Он призывает вас поплавать с ним. Вы чувствуете энергию дружелюбия и радости, которую он излучает. Вы прикасаетесь к дельфину, обнимаете его и плывете рядом. Вы видите, как дельфин резвится, прыгает, и внезапно тоже ощущаете себя дельфином. Вы словно временно вселились в тело дельфина и получили все его способности. Умение дышать как в воде, так и на воздухе. Умение плавать на глубине и прыгать над морской гладью. Вы чувствуете, как все тревоги и печали уходят. Внешний мир отступил. Вы глубоко укоренены в самом себе, в своем внутреннем божественном я. От дельфина вы получили способность радоваться, играть, наслаждаться. К вам подплывают другие дельфины излучающие здоровую энергию радости, умиротворения, покоя. Вы часть стаи. Вы под защитой. Вам хорошо и комфортно. Вы плывете в центре стаи, и вокруг вас жизнерадостные, мирные, любящие, прекрасные существа. Вы то ныряете в глубину, то извиваетесь на поверхности. Перед дельфиньей стаей расступается тьма, уходят все страхи и беспокойства. Мысленно плавайте с дельфиньей стаей сколько хотите. Потом представьте, что снова вернулись в тело человека, и дельфины бережно сопроводили вас на берег. Крайон. Вы знаете, в чем ваша основная задача? Она в том, чтобы вы просто нашли свет и любовь в своем сердце, будучи при этом спокойными, мудрыми и умиротворенными. Вам достаточно просто быть на земле, просто открыть свое высшее начало и быть в контакте с ним. Ваша задача на земле будет выполнена, даже если вы больше ничего не сделаете. Потому что когда вы несете свет, вы уже не бездействуете. Нести свет это действие, настоящее действие духа. И это действие меняет мир. Любовь сама по себе действующая сила. Нести в мир действующую силу любви вот ваша задача. Упражнение: наблюдение за облаками. Представьте, что летним теплым днём вы идете по тропинке, ведущей через луг. Ветер едва колышет траву, кругом тишина, нарушаемая лишь жужжанием шмелей и стрекотанием кузнечиков. Вы никуда не торопитесь и можете спокойно наслаждаться природой. Вы замедляете шаг, и ваши мысли тоже замедляются. Ваши движения становятся все более медленными и плавными. Настройте себя на этот замедленный ритм. Начните дышать медленнее, чем обычно. Представьте, что вы остановились и облюбовали место, где можно отдохнуть на траве. Вы ложитесь на спину, удобно устраиваетесь и смотрите в небо. По небу очень медленно движутся белые облака. Ветра почти нет, и движение такое медленное, что даже не сразу заметно глазу. Вы вглядываетесь в облака и стараетесь замечать малейшие изменения в их положении, форме, размере. Обратите внимание, на что похожи облака, на какие-то предметы или на животных, как они превращаются из одних предметов в другие, то обретая узнаваемые формы, то теряя их. Уделите хотя бы несколько минут такому воображаемому наблюдению за облаками. Постарайтесь не отвлекаться. Если отвлеклись, снова возвращайтесь мыслями к воображаемым облакам. Настройтесь на спокойствие, неподвижность, неспешность и созерцание. Затем представьте, что вы очень медленно поднимаетесь, потягиваетесь, Не спеша разминая мышцы, очень медленно двигайте руками и ногами. Дышите в два раза медленнее, чем обычно. Перенесите этот замедленный темп в свою обычную жизнь и проживите в нем хотя бы час другой. Упражнение среди звёзд. Закройте глаза и направьте внимание внутрь себя. Постепенно успокойте дыхание. Дышите всё медленнее, тише, спокойнее. Пусть вдохи и выдохи будут продолжительными и плавными. Представьте, что у вас внутри настоящий космос. Вы сейчас оказались в нем. Это пространство вашего духа, ваша личная вселенная. Но она существует не автономно, а напрямую связана со всем миром с божественной вселенной и с богом, как источником всего сущего и бесконечной любви. Энергией любви Бога заполнена и ваша вселенная. Везде здесь ощущается незримое присутствие бесконечно любящей, милосердной силы. Эта сила у вас внутри. Вы часть её, и вы можете с ее помощью сотворить в своём мире все, что захотите. Вы здесь дома. Вас окружает любовь. Вы можете чувствовать себя так, будто плаваете в ее волнах или летаете в воздушных потоках, которые с любовью и заботой поддерживают вас. Вы можете представить себя парящим среди звезд или плавающим в теплом океане или летающим над землей, а может, над другой прекрасной планетой. Все это энергия которая может принимать любые формы, и вы можете создать для себя из этих энергий свой собственный дом, такой, в котором вам будет хорошо, тепло, стабильно и комфортно. Создайте его в своем воображении. Пусть это будет ваш собственный кусочек рая, так как вы его себе представляете. Создайте райский остров или собственную усадьбу или любой другой уголок, где вам хотелось бы оказаться. Наполните его всем лучшим, что радует вас: прекрасные интерьеры, необыкновенная природа. Здесь может быть все, что вы хотите. Вы здесь в безопасности. Это ваш мир. Не сомневайтесь, на энергетическом уровне он существует на самом деле. И вы всегда можете перенестись в него чтобы почувствовать себя комфортно и стабильно, что бы ни происходило во внешнем мире. Текст читала Аглая Малиновская.